Отец Никандр представил новую учительницу всему обществу своих гостей, и Тамара опять услышала похвалы себе за свое нововведение, особенно со стороны крестьян. «Хорошо, мало того, вы делаете, что ребят ребятка храму Божьему привлекаете и в струне содержите. Мы де сегодня очень хорошо примечали, что чуть который зазевается, сейчас вы это легонько до него доторкнетесь и поправите». «Ну и насчет крестного знамения тоже все это очень даже прекрасно», одобряли мужики. А то здешние ребята и от храма-то совсем было отбились: с утра уже в праздник, то в бабке гляди, то в войну жарят промеж себя. А нет того, чтобы лоб тахаша перекрестить бы. Все эти похвалы были Тамаре тем приятнее, что из них она могла видеть, насколько начинает уже примиряться с нею гореловское общественное мнение, и что, собственно, требуется с ее стороны для этого. От похвал учительницы общий разговор перешел опять на сельскохозяйственную часть и ее нужды. Да на тягу нынешних времен, от которой самый естественный переход, конечно, и к нынешним порядкам, эта жгуча больная тема сама собою внесла в беседу значительное оживление. Максим Липат пожаловался на подесятинный налог, дошедший в последний год до 18 копеек. «18?» – остановил его Иван Лобан. «Нет, брат, погоди. На нынешнем земском собрании, сказывают, порешили догнать до 20 копеек с десятины. Вот и вертись тут, как знаешь». «Как так до 20?» «Да не может быть». «Господи!» – пришли в неподдельный ужас остальные крестьяне. «Что же это, совсем в разор хотят, что ли?» «Да нет, Иван, ты это того! Верно ли слышал-то? От кого?» «Чего неверно? Сам вчерась только из города вернулся, свои же гласные в управе сказывали». «Эка дурость какая, господи!» «И чего же они смотрели-то? На что соглашались?» – возмущались старики. «Гласные тоже называются». «Что спрашивать зря?» – досадливо усмехнулся Лобан. «Сами знаете на то «Супротив непременного члена нечто, пойдешь, куда захочет, туда и повернет». Мужики не менее досадливо кряхтели, только до да головами потряхивали в неприятном раздумье. «Вишь ты, грех какой! Одна напасть, да и все тут! Из чего же это, по двадцати-то?» «А с того, — пояснил Лобан, — что опять растраты большие, по многим властям объявились». «Как? Опять!» — удивились все собеседники, не исключая и батюшек. «Опять!» — безнадежно махнул Лобан рукою. «Нынче один Свистунов, писарь Песчанский, на пятнадцать слышь тысячи вхватил и казенных, и общественных, да еще благодарность получил за это самое, вот так дела». «Ну, уж и благодарность, еще чего усомнились почтенные. С места не сойти», — подтвердил Лобан. «Да вот их благородие третьего дни, как из городу», — сослался он на Лесничего, «тоже чай слышали там? Спросите, они вам еще лучше доложат». Лесничий подтвердил слова Ивана Лобана и рассказал, каким образом случайно раскрылась песчанская растрата. Песчанское волосное правление донесло дед по начальству, что все подати и недоимки взысканы у них в волости сполна и представлены уже в казначейство. Исправник с радостью и донеси об этом губернатору. Губернатор сейчас же формальную благодарность песчанскому правлению. Но все и радуются, довольны, что без хлопот все обошлось. Исправник спокоен, становой тоже. Ездить не надо, выколачивать недоимку. Как вдруг требование к исправнику от казначейства? Понудить, наконец, песчанское волосное правление к уплате 11 тысяч казенной недоимки. Переполох, конечно. Как? Что? Какими судьбами? Поднялась суматоха, пошли писания до справки, до да дознания, до да то, до да сё. Ну и дознались, что деньги эти с крестьян, хотя и точно, что собраны, и даже сполна. Но только в волосном правлении их нет, тютю -тю, значит. Стали проверять отчетность до кассу, Ан оказывается, что не хватает ни опекунских сумм, ни общественно-сберегательной кассы, ни выручки за гульный скот, ни земского, ни страхового сбора. Словом, чисто. Выбрали на сходе учетчиков, а те и досчитались, что всей-то растраты за 15 тысяч будет. Ай, Господи, владыка, ужасались ехали крестьяне, качая головами. Эки, дела какие. Ну а свистунов-то что ж? А старшина-то как же? Старшина, да что ж Старшина. Знать не знаю, ведать не ведаю, деньги, мол, непременный член приказали Свистунова на отчете держать, он деграмотнее. А Свистунова просто от должности уволили, да и вся недолго. Но только он себе и в ус не дует. Как же? Видел сам его в городе, заявил Лобан. Видел друга сердешного. Мне, говорит, ровно что она плевать, никого я не боюсь и ничего мне не будет, потому как в руках у меня, говорит, документы есть, что я делился и с непременным членом, и с членами управы, «Сами себя, небось, под суд не потянут, а на собрании большинство-то за ними замажут, как ни наесть есть, не впервой. Врет часть свистунов-то, усомнились некоторые. А ему что врать? Кабы врал не топ, ему и было», — возразил Лобан, «а то слышь только и всего, что от должности уволили. На что ему с деньгами-то должность? Не видаль какая».